Глава девятнадцатая. Последующие два дня ничего не происходило. Удушливая жара не спадала. Я колол ствол сосны на дрова и складывал их на дедовую поленницу Каждый день Кейтлин проходила мимо. Каждый день полейница немного вырастала. Кейтлин знала, чем я занят, но не подавала ей виду, что замечает меня. Обычно она шла пешком, иногда съезжала с холма на велосипеде, а обратно взбиралась, ведя его за руль. Ни разу я не удержался, чтобы не посмотреть ей вслед. Ее яркая одежда притягивала взгляд. На ней была то сиреневая майка и того же цвета шорты, веселый цветочек. То что-то мальчишеское, полосатое. Я все думал о нашем разговоре, пытаясь понять, что мне делать дальше. А еще я вытащил из-под матраса пистолет Бенуа и вместе с кобурой спрятал его в кузню в футляре от бензопилы. Когда меня одолевала усталость или жара становилась невыносимой, Я садился в гостиной с закрытыми ставнями раскладывать пасьянс. Снаружи доносился шум машин. Они приближались, притормаживали на повороте и ехали дальше, в Сан-Лоран-Ангатин. С пасьянсом я справлялся все быстрее, но радости от этого не испытывал. Как-то раз мать подсела ко мне и стала расспрашивать о нападении и избиении. Я пересказал ей газетную версию. Похоже, это ее не удовлетворило, но я был явно раздражен, и она оставила меня в покое. «Я глазам своим не поверила, когда сюда вдруг явилась Кейтлин и спросила тебя», — сказала однажды мать. «Я ее не узнала. Очень уж она изменилась. Из такой нескладной и бледной девочки выросла...» Продолжать она не стала. Какое-то время мы молча думали о Кейтлин. Почтальон принес открытки от Арно и от мумуша «Радуйся, что ты в холмах», — гласила первое «Здесь дышать нечем». В открытке Мамуша была лишь пара слов с солнечным приветом, что меня не удивило, — Он любил все делать быстро и наверняка черкнул это за едой или за телевизором. Я приколол открытки к обоим, но отвечать не стал. На третий день я отправился в Монтурен. Повсюду я чувствовал на себе обжигающие взгляды прохожих и боялся, что меня узнают. Завидев в супермаркете знакомых, я обычно отворачивался и отходил подальше. Если кто-то все же восклицал «Лукас, сколько лет, сколько зим!» я избегал смотреть ему в глаза. Неуютно было сознавать, что все всегда знали больше меня. На улице я не снимал бейсболку и солнечные очки, которые купил на оставшуюся от продажи картины выручку. По пути домой, перейдя через утес Шалон, я принял еще одно решение. В тот вечер я лег спать еще до захода солнца, положив под подушку старый будильник деда и быстро уснул под его монотонное тиканье. Будильник зазвенел в четверть пятого. Я проснулся от его механического дрожания, заглушая подушкой и моей головой, оно было слышно только у меня в комнате. Бесшумно отделся, спустился на кухню, выпил пару стаканов молока, а выходя из дома, как можно тише закрыл за собой дверь. Погрузив на дедовую тачку заготовленные дрова, я направился в монастырь. Во дворе было тихо. Разглядывая здание монастыря в утренних сумерках, я пытался прикинуть, за каким из десятков окон спит Кейтлин. Если в монастырском корпусе стояла мертвая тишина, то сад был полон жизни. Птицы в кустах щебетали вовсю, молкая только, когда я проходил мимо. Я уверенно прошел к стоящему с краю заброшенному флигелю. Когда-то он служил складом, а теперь я знал, практически пустовал. Я с силой надавил на трухлявую дверь, разослал на полу валявшийся внутри кусок полиэтилена и штабелем сложил дрова у стены. Не зная сколько раз я ходил туда-сюда, работал я без продуху, После стольких дней изнурительной колки дров на жаре таскать их по утренней прохладе было легко. Я видел, как рождается новый день, как по дороге проезжают первые грузовики. Остановился я только когда перетаскал все. К тому же сестра Беата вот-вот должна была проснуться к утренней мессе. но ну, в полдень к нам пришли из полиции сообщить, что нашли на складе телевизор и бензопилу, соответствующие моему описанию. Телевизор с изображением, но без звука, и бензопила марки «Штиль». красная, с черной рукояткой, в хорошем состоянии, но без цепи. В тот же день, это была суббота, телевизор уже стоял у нас на кухонном столе. Бензопилу занесли прямо в кузню. Я хорошенько протер ее тряпкой, приложил цепь к зубцам, чтобы проверить, сели на месте, и внимательно осмотрел сломанное звено. Время было после обеденной, около двух. Вокруг пахло плавящейся смолой и чирикали воробьи, повздоревшие на крыше кузни. то и дело оттуда доносились поскребывания и царапания хлапок и нападавших на гефролист веток. На полке над верстаком бормотало старое радио. С утра я собирался наколоть еще дров, но теперь, когда у меня была пила, и я надеялся в скорости ее починить, я не мог заставить себя взяться за топор. Взамен я решил связать в охапке хворост для растопки. Распахнув настежь дверь кузни... Я основал туда-сюда с веревкой и с связанками хвороста, засовывая их на стропила для просушки. Закончив, я принялся выметать палые листья и прислушался к голосам на радио. Программа называлась «Резонанс». Слушатели звонили ведущему и высказывали свое негодование по любому поводу, будь то мусор на улицах, разбитые телефонные будки, ночной шум, хамство чиновников и так далее. Я насторожился, когда женский голос упомянул «Серкальминьо». «Тут ведь не только арабы живут, мы тоже». И нам приходится каждый день смотреть на это уродство. Услышав ответ ведущего, я тут же успокоился. Вы считаете, что трамвайные остановки в вашем районе выглядят хуже, чем в центре, уточнил он? И еще уличное освещение. В центре фонари на красивых столбах и со стеклянными плафонами. А здесь обычные лампы, такие, знаете, трубки, от которых голова болит, на дело женщины. Может быть, это потому, что у вас такие фонари тут же разобьют? Ну вот, вы сами подаете людям идеи. Вечно одно и то же. Если нам так уж хочется побить фонари, то мы и до центра не поленимся дойти. Я вымел листья наружу, но ветер грозил задуть их с дорожки обратно внутрь, и я сдвинул охапку к лимонному дереву, тут же обдавшему меня острым запахом. Потом я отправился в Монтурен, чтобы починить пилу. Перед этим я порылся в дедовом секретере, надеясь обнаружить чек или гарантию. Через час безуспешных поисков я решил, что нужная бумажка сгинула в материнском костре и стал листать городской справочник в поисках магазинов, торгующих бензопилами. Их оказалось всего три, и я их один за другим обошел. В первом хотели сначала рассчитать стоимость ремонта, но сотрудник, который этим занимается, оказался в отпуске. во втором доставке запчастей пришлось бы ждать три недели, а в третьем потребовали доказать, что пила была куплена у них. Несолоно хлебавший, я вернулся домой и от нечего делать занялся телевизором, который по-прежнему молчал. Я снова открутил заднюю панель, и попробовал залезть в блок с табличкой «Опасно, вскрывать только специалистам». За пластмассовой крышкой оказалось переплетение проводов. На то, чтобы определить причину поломки, ушло больше часа. Восстановив, в конце концов, звук, я не дощитался шурупа от задней панели, пришлось опять прибегнуть к помощи старого ротатора. Я снял полиэтиленовый чехол, защищавший аппарат от пыли, и стал искать подходящий шуруп. Заметил один сбоку чернильного валика, А откручивая его, вспомнил, что уже свинтил такой с противоположной стороны, вечером после визиток на Дин. Поэтому я не удивился, когда валик с глухим стуком упал в корзину для бумаг. Я прикрутил заднюю панель на место, но, чувствуя легкую вину из-за развалившегося ротатора, решил еще поискать шуруп. Я лег на живот и долго вглядывался в катышки пуха и пыли под кроватью, пока не обнаружил шуруп в щели линолеума. Вытащив валик из мусорной корзины, я стал прилаживать его обратно. И тогда заметил проступающие на нем буквы. Я наклонил валик под таким углом, чтобы легче было разобрать черное на черном. Буквы были отзеркалены, и я подошел к зеркалу. Яснее всего проступал крупный заголовок. Масштабы аушвица сильно преувеличены. Текст под ним прочесть было сложнее, потому что я смазал краску пальцами, но можно было разобрать, что речь идет о возвращении из концлагеря группы еврейских детей. Я увидел слова «Сан-Антуан» и «1945». Я завернул валик в полотенце, которым до этого вытер руки, и, держа его за края, вышел из дома. Где искать Кейтлин, я понятия не имел. Решил начать с трапезной, но забыл об осторожности и пошел кратчайшим путем мимо гусятника. Гуси, конечно, всполошились, и я остановился, чтобы не раззадорить их еще сильнее. В дверном проеме показалась Рут, высокая женщина в спортивной одежде. Я кивнул в знак приветствия, но не сдвинулся с места, пока она не подошла ко мне. Рут смотрела на меня, прищурившись. Наверное, Кейтлин рассказала матери о наших встречах, и теперь она искала во мне знакомые черты. «Лукас», — сказала она. Темные брови придавали Рут суровости я вспомнил, как в детстве мне при виде ее казалось, «сейчас меня накажут». Я не знал, что сказать. Она скользнула взглядом по валику у меня в руках. «Кейтлин дома?» — спросил я. «Кейтлин сильно на тебя рассердилась», — ответила она. «А я на нее выпалил я». Рут улыбнулась уголком рта. Наверное, думала, ссора-ссора, а тут, на всеми забытом холме, где никогда ничего не происходит, друг от друга нам никуда не деться. Она повернулась в четверть оборота так часто делала Кейтлин, и махнула рукой. Она занята розами. Я пошел, куда она показала, и нашел Кейтлин у стены плетистых роз. Она срезала поникшие бутоны и бросала их в ведро. «А — А, — протянула она, скосив на меня взгляд, и тут же вернулась к своему занятию. Я неловко стоял на земле, боясь смазать буквы на валике. Я кое-что нашел. Да ну. Вот, в полотенце. Она опустила руки. И что это? Это валик из ротатора моего деда. Прекрасно. Я собирался высказать ей все. На этот раз я был готов. В последние дни я почти ни о чем другом не думал. Я не хотел откладывать или мямлить. Я знал ответ. Раньше мне было стыдно. Сначала из-за собственного неведения потом за деда. Его новый образ столкнулся со старым, и это было больно. Но текст на валике выставлялся в другом свете. Я заговорил ровно и спокойно, голос у меня не дрожал. «Ты сказала, что дед отправил на верную смерть 15 детей. Это ложь. Все они вернулись». Она замерла, потом обернулась. С грохотом бросила садовые ножницы в металлическое ведро. «Они могли умереть», — бросила она. «Даже не так, они должны были умереть». Война шла к концу, лукас Немцам просто не хватило времени на то, чтобы отправить их в газовые камеры. Не успели. «Но почему ты тогда говорила, что им повезло?» «Это не отменяет гибели шести миллионов других людей». Она повысила голос, но мне удалось сдержаться. От этого мне казалось, что мои слова убедительные. «Ты меняешь тему, Кейтлин. Я не говорю о шести миллионах. Я говорю про своего деда. Ты обвинила его незаслуженно. О, Боже, Лукас! Она подошла ко мне, вырвала валик у меня из рук и скинула с него полотенце». — Да в том-то и дело. Твой дед использовал их возвращение, чтобы в своей газетенке отрицать существование аушвица Он никогда его не отрицал. Он отрицал его масштабы, а это ничем не лучше. Она бросила валик на траву мне под ноги. Я, не моргнув глазом, наклонился и поднял его. Воздух в саду, казалось, полыхал пламенем. — Ты передергиваешь. Дед гораздо ближе к правде. А ты подаешь это так, будто дети погибли, но ведь это ложь. На представил, что Бенуа слышит меня и одобрительно кивает. Это же подтасовка. Чтобы доказать свою правоту, вы создаете впечатление, что в газовых камерах сгинули все, а тех, кто вернулся, не хотите замечать. В газовых камерах сгинуло великое множество людей. Твой же дед утверждал, что всего несколько человек. Кейтлин завелась куда сильнее, чем во время нашей первой ссоры. Я нет. Если бы кто-то наблюдал за нами издалека, то подумал бы, что я просто зашел показать Вале Кротатора. «Множество, несколько. Это понятие относительное», — ответил я. «Они нам мало что дают. А уж вранье, тем более. Я не вру. Ты утверждала, что мой дед послал на смерть 15 детей. Это ложь. Я имел в виду, что из-за него 15 детей попали в концлагерь. Если бы война не кончилась, они бы погибли. Ты не рассказала мне, что они вернулись. Ты не спрашивал. Скрывать правду — все равно, что искажать ее. Это они скрывают правду, твой дед и его единомышленники. Концлагеря, подумаешь». Кто о них еще помнит? Я о них помню. Иначе почему я здесь, по-твоему? Почему я таскал туда дров? Концом валика я указал на неподалеку стоявший флигель. Она перевела взгляд на приоткрытую дверь флигеля и пошла туда. «Ты совершаешь ту же ошибку, что и моя мать», — крикнул я ей вслед. «Ты молчишь. Все держат меня за придурка. Никто не говорит мне правды, а потом я виноват». Кейтлин, не останавливаясь, шла по высокой сухой траве. На ней было узкое трикотажное платье, и при каждом шаге было видно, как ее плечо и бедро двигаются в одной связке. «Какой смысл говорить правду, если никто не желает ее слышать?» — пробормотала она, не оборачиваясь. Она остановилась, видно заметила следы моей тачки, заглянула во флигель, провела руками по волосам и повернула обратно. Подойдя ко мне, она набрала в легкие воздуха, как спортсмен перед прыжком. «Я думала, иначе ты не поймешь, как это ужасно». «То, что сделал твой дед», — тихо сказала она. Потом нагнулась и отцепилась плача платье пара лепестков. Она переменила тон и говорила мягче и чуть хрипло. «Но вообще-то я как раз собиралась пойти к тебе. Мне было не по себе. В конце концов, ты не отвечаешь за то, что совершил твой дед». «Ну да». Я в конец смешался. «Если ты был таким, как он, ты бы сюда не явился». Я молчал. Этими неожиданными словами она застигла меня врасплох. одновременно оправдала меня и обвинила деда. Первое меня успокоило, второе разозлила Кейтлин протянула руку, двумя пальцами дотронулась до моего предплечья и тут же отняла их. От этого прикосновения меня будто обдуло холодным ветром. Волоски на руке встали дыбом, от лопаток к макушке пробежала дрожь. «И ты заготовил дрова», — добавила кетлин Она наклонилась, вытащила из ведра ножницы и срезала пару бутонов, которые вовсе не выглядели увядшими. «Сестра Бята должна быть тебе благодарна. Хотя выбора у тебя и не было, твоя семья у нее в долгу». Я окончательно запутался. Было не понять, играет она со мной или говорит всерьез. Мне хотелось это выяснить, но внимание Кейтлина отвлекла Рут, махавшая нам с террасы. «Она что-то кричит, — сказала Кейтлин, — и стрелой кинулась к матери. Я пошел за ней». Рут спустилась в сад к деревянным ступенькам. «По-моему, тебя мама зовет, — обратилась она ко мне. Я решил, что под этим предлогом Рут хочет от меня избавиться, — Но тут сам услышал, как мать высоко и протяжно выкрикивает мое имя и поспешил домой.